Глава 3. Он просыпается в хорошем настроении, полным сил. У них есть где жить, у него есть работа. Пора заняться главным поиском матери мальчика. Оставив мальчика спать дальше, он украткой выходит из комнаты. Главная контора только что открылась. За стойкой Анна улыбается, завидев его. «Выспались?» — спрашивает она. «Устроились?» «Спасибо, устроились, но теперь я должен попросить вас еще об одном одолжении. Может быть, помните, я спрашивала розыски родственников. Мне нужно найти мать Давида. Беда в том, что я не знаю, с чего начать. Вы ведете записи о прибывших в навилу Если нет, имеется ли какой-нибудь сводный реестр, который можно посмотреть? Мы записываем всех, кто проходит через центр, но записи вам не помогут, если вы не знаете, кого ищете». У матери Давида новое имя, новая жизнь, новое имя. Она вас ожидает? Она никогда не слыхала обо мне, и причин меня ожидать у нее нет. Но как только ребенок ее увидит, он признает ее, не сомневаюсь. Как долго они были разлучены. Это сложная история, и я не буду вас с ею обременять. Просто скажу, что обещал Давиду найти его мать. Я дал ему слово. Можно мне посмотреть ваши записи? А ну как это вам поможет, если вы не знаете имени? Вы храните копии путевых книжек, мальчик опознает ее по фотографии, или я опознаю. Я пойму, что это она, как только увижу. Вы с ней не знакомы, но узнаете ее? Да, порзнули вместе, мы с ним ее узнаем, я в этом убежден. А сама безымянная мать, вы уверены, что она хочет воссоединиться с сыном? Может, бессердечно так говорить, но прибыв сюда, большинство людей теряет интерес к старым связям. «Тут другое дело, правда. Я не могу объяснить, почему. Так что же, можно мне посмотреть ваши записи?» Она качает головой. «А нет, я не могу этого допустить. Располагая вы именем матери, было бы другое дело. Но я не могу позволить вам рыться в наших бумагах. Это не просто нарушение наших правил. Это бессмысленно. У нас тысячи данных, сотни тысяч больше, чем вам по силу прочитать». Кроме того, откуда вам знать, проходила ли она через Новильский центр? В каждом городе есть центр приема. Я не спорю, что в этом нет никакого смысла. Тем более, я молю вас, дитя без матери потерян. Вы же сами видели, до чего он потерян. Он между небом и землей. Между небом и землей. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Ответ нет. Я не уступлю, и не надо на меня давить. Мне жаль мальчика, но так не годится. Между ними повисает долгое молчание. «Я могу заниматься этим по ночам», — говорит он. «Никто не узнает. Я буду тих, я буду незаметна». Но она его больше не слушает. «Привет», — говорит она, глядя ему за плечо. «Ты только что проснулся?» Он оборачивается в дверях, лохматый, босой, восподним, засунув большой палец в ворот все еще полусонный, стоит мальчик. «Иди сюда», — говорит он. «Поздоровайся с Анной, а она поможет нам в поисках». Мальчик придет к ним. «Я вам помогу», — говорит Анна, «но не так, как вы просите». «Здешние люди очистились от старых связей. Вам следует сделать то же самое. Оставить все старые связи, не искать их». Она тянется к мальчику, ерошит ему волосы. «Привет, Соня», — говорит она. «Ты уже очистился?» «Скажи папе, что ты очистился». Мальчик переводит взгляд с него на нее и обратно. «Я очистился», — бормочет он. «Вот», — говорит она, — «о чем и речь». Они в автобусе едут в порт. После основательного завтрака мальчик заметно бодрее, чем вчера. «Мы опять едем навестить Альвара», — говорит он. «Я нравлюсь Альвара, он дает мне свистеть свисток». Славно он сказал, что себе можно звать его Альвара. «Да, его так зовут — Альвара Авокадо». «Альвара Авокадо? Ну, ты не забывай, Альвара занятой человек. и Ему и без присмотра за ребенком дел хватает. Ни в коем случае не путайся у него под ногами». «Он не занятой», — говорит мальчик. «Он просто стоит и глядит». «Это тебе так кажется, что он стоит и глядит, а на самом деле он руководит нами, следит, чтобы корабли разгружались вовремя, чтобы все делали, что положено. Это важная работа». «Он говорит, что научит меня шахматам». Хм, «Славно, тебе понравятся шахматы». «Я всегда буду с Альвара». «Нет, скоро найдешь других мальчиков, будешь с ними играть». «Не хочу играть с другими мальчиками, я хочу быть с тобой и с Альвара». «Но не все время, не годится тебе все время быть со взрослыми». «Не хочу, чтобы ты упал в море, не хочу, чтобы ты утонул». «Не волнуйся, я изо всех сил постараюсь не утонуть, честное слово. Гони такие темные мысли, прочь, пусть летят, как птица, ладно?» Мальчик не отвечает. «Когда мы поедем обратно, — говорит он. Обратно за море? Мы обратно не поедем, мы теперь здесь, вот где мы живем». «Навсегда? На благо, скоро начнем искать твою маму, а она поможет нам. А как найдем маму, у тебя больше не будет мысли вернуться». «Мама здесь?» «Где-то близко ждет тебя. Давно ждет. Все прояснится, как только ты ее увидишь. Вспомнишь ее, она тебя. Ты, может, и не думаешь, что очистился, но нет. У тебя есть еще воспоминания, они просто погребены временно. Нам пора выходить. Наша остановка». Мальчик дружит с одной тягловой лошадью. Дает ей имя Эль-Рей. Хоть он и кроха рядом с Эль-Реем, почти не боится. Встав на цыпочки, протягивает пучки соломы, которые громадный зверь принимает лениво, склонив голову. Альваро прорезает в выгруженном мешке дырку, зерно сыплется ручейком. «Вот покорми эль Рея и его друга», — говорит он мальчику. «Но осторожно, много не давай, иначе у них животы надуются, как воздушные шарики, придется протыкать их булавкой». и его друг вообще-то было но Альваро мальчика не поправляет, он это отмечает. Его товарищи-грузчики вполне дружелюбны, но до странного не любопытны. Никто не спрашивает его, откуда он, где остановился». Он полагает, что они считают его отцом мальчик, или, может, как она из центра дедушкой Эль-Виэго. Никто не спрашивает, где мать мальчика и почему он весь день болтается в порту. На пристани есть маленький деревянный сарай, в котором работники переодеваются. На двери нет замка, но вроде запросто все складывают в сарае свои робы и ботинки. Он спрашивает у работников, где ему купить себе робу и ботинки. Ему пишут адрес на клочке бумаги. Он спрашивает, сколько примерно может стоить пар ботинок. «Два, может, три реала». «Это же очень мало», — говорит он. «Да, меня зовут Симон». «Эухенио», — говорит писавший. «Можно спросить, Эухенио, ты женат, у тебя есть дети?» Эухенио качает головой. «Ну, ты еще молод», — говорит он. «Да», — уклончиво говорит Эухенио. Он ждет, что его спросят о мальчике, о мальчике, который с виду его сын или внук, а на самом деле нет. Ждет, что его спросят, как мальчика зовут, сколько ему лет». «Почему он не в школе?» «Зря ждет». «Давид, мальчик, за которым я приглядываю. Еще слишком мало, чтобы ходить в школу», — говорит он. «Ты не знаешь, тут есть те-нибудь школы?» «Тут есть, — он подбирает слово, он jardín para los niños». «В смысле, игровая площадка?» «Нет, школа для маленьких детей, школа, которая до обычной школы». «Ну, прости, ничем не могу помочь», — Хеньо поднимается на ноги. «Пора за работу». На следующий день, как только раздается свисток на обед, на велосипеде приезжает незнакомец. В шляпе, черном костюме, при галстуке он смотрится на пристале чужеродно. Слезает с велосипеда, приветствует Альвара, как старого знакомого. Штанины у него прищеплены зажимами, которые он не заботится снять. «Это казначей», — говорит голос рядом Эухенио. Казначей распускает ремни велосипедного ранца, снимает клеенку, под ней обнаруживается крашеный в зеленую краску железный денежный ящик, который он устанавливает на перевернутую бочку Альвара, подзывает людей. Один за другим они делают шаг вперед, называют свое имя и получают зарплату. Он ждет своего череда в конце. «Звать Симоном?» — говорит он казначею. «Я новенький, меня может еще не быть у вас в списке». «Есть вот», — говорит казначей, и отмечает его имя в списке. Он пересчитывает деньги в монетах, их столько, что они оттягивают ему карманы. — Спасибо, — говорит он. — Пожалуйста, вам причитается. Альвара откатывает бочку прочь, казначей снова пристегивает денежный ящик к велосипеду, пожимает руку Альвара, приподнимает шляпу и уезжает с пристани. — Что собираешься делать сегодня вечером? — спрашивает Альвара. — Ничего не собираюсь. Может, прогуляюсь с мальчиком. Если здесь есть зоопарк, я бы сводила его туда посмотреть на животных. «Суббота, полдень, конец рабочей недели. Хочешь, пойдем со мной на футбол?» – спрашивает Альвара. Хм, «Твоему юноше футбол нравится?» «Он маловато еще для футбола. Ну, надо же когда-то начинать. Игра в 3 встретимся у ворот, скажем, в два сорок пять». «Хорошо, но у каких ворот, где?» «У ворот стадиона. Там одни ворота». «А где стадион? Иди по тропинке вдоль реки, не пропустишь. Отсюда минут двадцать, думаю. А если пешком не хочешь, садись на автобус номер семь». Стадион дальше, чем говорил Альвара. Мальчик устаёт и мешкает, они опаздывают, Альвара уже в ворот, ждёт их. а «Быстрее», — говорит он, — «они того и гляди начнут». «Они проходят в ворота на стадион, нам не надо купить билеты», — спрашивает он. Альвара смотрит на него странно. «Это футбол», — говорит он, — «игра, чтобы посмотреть игру, не надо платить». Студион скромнее, чем он себе представлял, поле, огороженное веревкой, крытые трибуны, рассчитанные на тысячу зрителей, не больше. Они без труда находят места, игроки уже на поле, пинают мяч, разогреваются. «Кто играет?» — спрашивает он. «Причалы, а не в синем, а в красном — северные холмы. Это игра лиги, игры чемпионата по утрам воскресенья. Услышишь гудок, воскресным утром, значит, проходит игра чемпионата». «А ты за какую команду болеешь?» «За причал, конечно. За кого же еще?» Альваро, похоже, в хорошем настроении, возбужден, даже кипуч. Он рад за Альваро и благодарен за то, что бригадир его выделил, предложил свою компанию. Альваро кажется ему хорошим человеком. Вообще-то все его товарищи-грузчики кажутся ему хорошими людьми, работящие, дружелюбные, любезные. В первую же минуту матча команда в красном делает простую ошибку в защите, и причалы забивают гол Альваро вскидывает руки и издает победный клич, после которого поворачивается к мальчику. «Видал, юноша, видал!» Юноша не видал, ничего не понимаю в футболе, юноша не ухватывает, на что ему обращать внимание, на мужчин, которые бегают по полю взад-вперед или же на море чужих людей вокруг. Он берет мальчика к себе на колени. «Смотри», — говорит он и водит пальцем, «они пытаются загнать мяч в сетку. А человек вон там, в перчатках, вратарь, ему надо поймать мяч. По обе стороны поля есть по вратарю. Когда мяч попадает в сетку, это называется гол». «Команда в синем только что забила гол». Мальчик кивает, но мысли его где-то бродит Он говорит тише, «Тебе не надо в туалет». «Есть хочу», — шепчет мальчик в ответ. «А я знаю, я тоже. Нужно к этому привыкнуть. Погляжу, в перерыве можно ли раздобыть жареные картошки или арахиса. хоть арахис?» Мальчик кивает. «Когда перерыв?» — спрашивает он. «Скоро, но сначала футболистам нужно еще поиграть и попробовать забить еще голы. Смотри».